Глава 3 Не зря я ходил в детстве на рукопашный бой, да и вообще посещал многие спортивные секции. Полученные там навыки не раз пригождались в жизни. Отскакивать от удара некуда, позади дверь, поэтому я поднырнул под руку негодяя и оказался сбоку от него. Отхватил он смачно. «Я с такими обычно не церемонюсь». Хлёстко врезал Гоша по челюсти, и тот потерялся кое-как, устояв на ногах и навскидку махнув рукой в стену. Кулак его встретился с красным кирпичом. Агх! Вскрикнул Гоша, схватившись за ушибленную руку. Теперь понятно, почему он такой дерзкий, от него же перегаром за версту несёт. Поддал для храбрости и начал отношение выяснять. А теперь пошёл отсюда. Я схватил его за воротник и дал ускоряющего пинка в сторону ступени, ведущих вниз. Так сказать, показал направление. Гоша выругался, по инерции сделал два шага от меня. «Ты хочешь Анну меня отбить?» Прошипел этот от Элла, зловеще блеснув в мою сторону глазами. «Но я её не отдам! Она моя девушка!» Я не собирался его в чём-то убеждать. В таком состоянии он просто ничего не поймёт. «Иди отсюда, придурок!» Замахнулся я, и Гоша дернулся, едва не оступившись. В последний момент схватился за перила. Я облегченно выдохнул. Мне здесь еще жмура на ровном месте не хватало. Представил, как потом объясняю в полицейском участке, что защищал малознакомую девушку, зашедшую ко мне в купальнике от ее парня. И засмеялся про себя. Да уж, звучит бредово. Вот в полиции бы точно не посмеялись, и пришлось бы долго им ситуацию объяснять. я это запомнил мы еще поговорим с тобой любовничек паразит ткнул в мою сторону указательным пальцем и побежал вниз по ступеням сздабривая каждый шаг непристойными выражениями в мой адрес нашел себе на ровном месте проблемы ты санек или они тебя нашли да какая разница главное что анна в безопасности хотя проблем не существует есть задачи которые нужно решать вот и решим если полезет ко мне Ещё отхватит. Раз с первого раза не понял. Вернувшись в квартиру, я застал Анюту в прихожей. Похоже, она подсматривала в дверной глазок за разворачивающимся конфликтом. «Пусть остынет», — улыбнулся я. «Саша, спасибо, что выручил». Благодарно взглянула на меня блондинка. Он, похоже, с катушек съехал. «Выпил больше, чем нужно», — ответил я. «Вот и начал борзеть. Но больше он сюда не сунется. Чай будешь? Может, есть хочешь?» «Нет, только чай. Спасибо», — скромно ответила Анна. «Я это, пока переоденусь». Она шмыгнула в ванную, а я прошел на кухню. Поставил чайник, наполнил небольшую вазу песочным печеньем, поставил ее на стол. В это время и Анна вышла из ванной. В белом свободном платьице она еще больше смахивала на ангела. Сменная одежда была в сумке. Она так торопилась, что не успела переодеться заранее. «Проходи», — ответил я, заливая чайные пакетики кипятком, и подвинул к ней одну из кружек. «Спасибо». Анна присела за стол, а я устроился напротив нее. «И где ты его нашла?» Взглянул я на Аню, взяв печенье и откусив немного. «Да в сети познакомились», — вздохнула она, следуя моему примеру. «У него и раньше бывали вспышки ревности, а тут...» «И вы начали ролевые игры», — предположил я. Ты в купальнике, а он вроде спасателя». Анна хихикнула. «Скажешь что же какие там ролевые игры? Мы лишь под ручку ходили. В этот раз пригласил он в аквапарк Питерленд». «Ага, знаю, такой недалеко отсюда», — кивнул я. «Ну да», — продолжила Анна. Некоторые парни начали обращать на меня внимание. «Я их хорошо понимаю», — ответил я. «На Анну было сложно не обратить внимания». «Спасибо». Слегка покраснела от смущения Анна. «Ты очень красивая девушка, так что это нормально, когда на тебя обращают внимание», — развел я руками. «И что дальше?» Он начал ревновать. «Его как будто подменили. Начал меня обвинять и конфликтовать со всеми проходящими мимо мужчинами», — вздохнула Анна. «Ну и дальше я уже не выдержала, резко ответила ему, что мне не нравится такое поведение. Я захотела уйти. Этот неадекват меня начал преследовать». В общем, я вспомнила, что ты рядом живёшь, и решила попросить временного убежища. Правильно сделала, поддержал я её. Знакомиться по сетке та ещё лотерея. Да просто сглупила. Меня подруга зарегистрировала на эти знакомств. А я и повелась. Дурёха. Горько ответила Анна. Почему? Удивился я. Раз понимаешь, что совершила ошибку, значит умная. С кем не бывает. Хотя это и ошибкой сложно назвать. Есть много удачных примеров, когда люди знакомились в сети и заводили семьи. Но бывает, что можно напороться на всяких извращенцев и неадекватов. В реальной жизни тоже бывает, что человек через какое-то время показывает себя с нелучшей стороны. Это же было не первое свидание у Анны и её ухажёра. «Надеюсь, тебя я не сильно застал обрасплох. Как-то неудобно даже. Мы с тобой едва знакомы, а я тут припёрлась». Отчаянно посмотрела на меня Анна. «Послушай, не вини себя», — улыбнулся я. «Да к тому же у меня редко бывают гости. Но вот где ты видишь, что я расстроен?» Как снег на голову свалилось, — пробормотала Анна. «Я давно хотел поспать на диване. Вот и опробую его в качестве спального места», — весело ответил я. «А ты располагайся на кровати. Только постельное сменю». Было видно, что Анна переживает. хотелось её подбодрить спасибо саша скромно улыбнулась анна может быть я буду ночевать на диване для гостей дорогих ничего не жаль ответил я даже не заморачивайся ну ладно анна попробовала печенье М -м -м, будто из детства вкус у нас кондитерская была недалеко от дома и там матушка работала так у нас почти каждый день вкусности водились и вот это печенье прям Как то самое. Мы перешли на тему родителей. Я вкратце рассказал о своей приемной семье. И что, совсем не помнишь, кто твои биологические родители? Удивилась Анна. Совсем, признался я. И приемный отец с матерью не знают. Или умалчивают, предположила блондинка. Нет, это вряд ли, ухмыльнулся я. Зачем им это? Просто на меня совсем документов не было. Будто кто-то решил стереть меня полностью из всех архивов. Медальон я ей показывать не собирался, слишком много загадочного вокруг этого предмета, и плодить домыслы не в моей привычке. Надо нарыть факты, уцепиться хотя бы за одну прочную ниточку и потянуть за нее. А фантазировать можно бесконечно, только ведь толку от этого ноль. Да и раньше я этим особо не заморачивался, а тут, после нахождения медальона, мне стало любопытно. Я увидел в этом возможность получить больше информации о своем редком даре, благодаря которому поступил в школу спасателей. Да и там у меня были хорошие показатели, с которыми и взяли на стажировку в имперскую службу спасения. Эта работа считается престижной для магов. Мы спасаем людей и приносим пользу обществу. Мне это по душе. После чаепития мы с Аней все еще сидели на кухне. Наш разговор плавно перетек на тему работы. «Саш, я хотела высказать и свое мнение», — ответила Анна. «Насчет твоих действий во время пожара». «Интересно услышать». Подобрался я, приготовившись слушать. «Нет, ты не подумай. Ты поступил здорово». Анна вновь смутилась под моим взглядом. «Но...» «В общем, не по инструкции. Ты ведь только поступил на службу на испытательном сроке. И Семен Павлович точно не одобрит твой поступок. За пару лет я его изучила вдоль и поперек. «Можешь вылететь». «Можешь вылететь». Несмотря на то, что я спас людей, иронично посмотрел я на Анну. Позиция начальника казалась мне по-настоящему бредовой. «Ты же знаешь позицию нашего босса», — хмыкнула Анна. «Семен Павлович топит за устав, словно на свете нет ничего более ценного. Разумеется, он расценит твой поступок неправильно». «Пусть как хочет, так и расценивает», — отмахнулся я. «Мне все равно, зато на сердце спокойно». Я ведь никого не подставил, всех, кого надо, спас. Никакого груза на душе нет. Для меня люди были важнее того, что прописано в правилах. Я бы не смог оставить детей умирать. В прошлой жизни меня это изгубило, но я ни о чем не жалею. Эти дети смогут вырасти и обрести свои семьи. Они будут жить. Но и мне повезло переродиться с сохранением памяти. Кто знает, может, это моя награда за все хорошие дела в той жизни. «Хотя и грехов у меня было немало, я же тоже человек. Но все-таки добрые поступки перевешивают». «Это верно», — согласилась Анна. «Я не осуждаю тебя. Завтра запись расшифруют, семён Павлович ознакомится с ней. Потом ты окажешься у него в кабинете, а может, и мы вместе с тобой. Хотя это маловероятно. Не знаю, что такого должно произойти, чтобы он всех решил отчитать. Обычно он любит разговаривать о таких вещах с глазу на глаз». «Я буду аккуратен в ответах, но оправдываться не собираюсь», — улыбнулся я. «Если ты об этом». «Да, это я и хотела услышать», — довольно кивнула Анна. Видно было, насколько ей полегчало. Чуть позже мы посмотрели фантастический боевик про хищника «Великий убийца 7». Новая часть и совершенно бредовая, которую мы выключили через полчаса. Смотреть на безумное количество киноляпов было просто невозможно. обсуждали кино, которое раньше снимали гораздо лучше. После этого Анна отправилась отдыхать, а я остался на кухне, раскладывая ноут. Надо завершить начатое. В конечном итоге, после десяти минут блуждания по сетке, я нашел один архивный выпуск имперских новостей, где на третьей полосе рассказывалось о Потемкинах. Оказывается, это древний род, берущий свое начало еще со времен Патрика Завоевателя. И закат этого некогда великого клана случился после продолжительной войны с Коршуновыми. В процессе ожесточенного противостояния более 30 лет назад род Потемкиных был полностью истреблен. Точнее, почти полностью. Я же остался каким-то чудом в живых. Но из-за чего произошел конфликт между семьями, не объяснялось. Полистав еще архив.ру, Я понял, что на это скопище документов, статей и заметок можно потратить всю жизнь и ничего не добиться. Тут либо подключать специально обученных сетевых спецов, которые за звонкую монету постараются накопать информацию, либо искать её в городском архиве, куда просто так не пропустят. Нужен пропуск. В общем, я закрыл ноут. Продолжу искать в сети завтра, но следует крепко подумать насчёт альтернативного варианта. А сейчас пора спать. Завтра рабочий день и, возможно, новый вызов. Надо быть бодрым и выспавшимся. Но мне почему-то не спалось. То ли от осознания того, что в паре метров от меня в нижнем белье спит красивая девушка, то ли информация о Потемкинах взбудоражила мое сознание. Скорее, и от первого, и от второго. Возможно, и от третьего, после серьезного расхода маны, немного тянуло под сердцем, где находилась нова. Так назывался источник энергии каждого, кто обладает даром. проворочался с полчаса и только потом провалился в беспокойный сон. С утра пораньше я вышел на пробежку, отметив, что сон пошел мне на пользу. Нова восстановилась, голова ясная мышцы в тонусе. Я пробежался по проспекту, встречая еще редких прохожих и таких же бегунов, что и я. Затем на перекрестке повернул обратно и вернулся в квартиру. Анна уже встала, судя по шуму воды из ванной. Я же отправился на кухню. Выпил два стакана фильтрованной воды, затем поставил на плиту сковородку и включил под ней огонь. Как и в прошлом мире, здесь точно так же добывали и потребляли природный газ. И газовая плита была похожей. Вот только пламя было не голубым, а оранжевым, как цедра апельсина. Я успел разложить яичницу по тарелкам, когда Анна вышла из ванной. «Доброе утро», — улыбнулась она, одетая в то же светлое платьице. «Как же вкусно пахнет!» «Да, я добавил немного специй. Если хочешь, вот кетчуп», — показал я на стеклянный бутылёк. «Да, спасибо». Она устроилась за столом, взяв вилку. «Только давай условимся, Саш. В центр заходим. В разное время. У Макса язык без костей, ты же понимаешь. Потом замучает своими расспросами и подколами». «Да, мне как-то плевать на его подколы», — улыбнулся я. «Но если тебе так комфортней, давай в разное время зайдём». После завтрака и непродолжительной беседы мы собрались и поехали в сторону центра. Через полчаса мы подходили к проходной, и, как условились, Анна прошла первой, а я следом за ней. Показал пропуск у шлагбаума, затем прошел следующий пропускной пункт, расположенный перед огромным зданием центра. Следом магическая рамка в холле. В общем, обычное дело рабочего дня, к которому я уже начал привыкать. «Доброго утро стажёр!» — поздоровался со мной на входе в раздевалку Макс. «Как твоя новая?» — потратился ты вчера прилично. «Но выживай здорово!» — улыбнулся я, кивнув Анне, затем Софии с Лизой, которые проходили на свою половину. «В тебе погибает поэт. Хотя ты, может, под псевдонимом работаешь? Сколько сборников уже выпустил?» — хмыкнул Макс. «Всё в голове!» — отозвался я. «Люблю грозу в начале мая, как шибанёт и нет сарая». «Нет, спасать у тебя лучше получается», — вынес вердикт Макс. «Ладно, если без шуток. Я рад, что все у тебя отлично». «О, Даня, привет», — проводил он взглядом прошедшего мимо эмпата. «Ты не забыл про пять тысяч?» «С аванс отдам, Макс, мы же договаривались», — ответил Даниил, напрягшись. «Я тебе просто напомнил, расслабься», — засмеялся Макс. — Может, и тебе напомнить о видеокамере, которую ты одолжил? — донёсся строгий голос Софии из-за магической ширмы. — Когда отдашь, Макс? — Да что вы все такие серьёзные! — хохотнул Макс. — Я просто пошутить решил. — Неудачно получилось, — ответил Даниил, открывая свой шкафчик. — Ты не ответил, Макс? — вновь произнесла Софья. — Да блин, завтра принесу, мы же договаривались! — резко ответил Максим. — софи просто напоминает, — засмеялась Лиза. — Чтоб на подкорке запомнил. — Понятно, — пробурчал Макс. — Так и запишем. Юмора не понимают. — Был бы это юмор, — вздохнула Софья. — Ой, вот так не надо тут своё личное мнение распространять, — обиженно ответил Макс. — Я же никого не хотел обидеть. А вот вы уже, сударыня, на личности переходите. «Пути — Пути-пути, Максик обиделся, — по-детски ответила Софья, выходя из-за ширмы в спецодежде и потянулась к Ковалёву рукой. — Да, я тебя поглажу. «Я не против, и даже можно погладить не только голову», — подмигнул ей Макс. «Пошляк!» — покраснела Софья и отправилась в сторону выхода. ай ай — покачала головой Лиза, следуя за ней. Анна промолчала лишь, хихикнув в ответ, и последовала за остальными. сговорились они, что ли?» — пробормотал Макс. «А, к черту, что там у нас сегодня? Кто-нибудь уже читал сводку?» «Обычно». На электронную почту каждого сотрудника с утра пораньше от аналитического отдела приходит сводка происшествий, либо потенциальных угроз. Но я туда сегодня еще не успел заглянуть. «Какие-то сбои на улице Жукова, утечка газа на распределительной станции на юге Питера», начал перечислять Даниил, пялись в экран телефона. «Кто-то упал в канализационный люк. Так, еще предупреждение о сильных порывах ветра». «Ерунда опять». Макс накинул куртку, спецкостюмы на плечи. «Как и вчера», — ответил Иван, появившись в раздевалке и подходя к шкафчику. Он был, как всегда, слегка нахмуренный. «Но потом помните, что произошло. И всем доброго утра». «Доброе утро, Иван», — улыбнулся Макс. «Ты сейчас притягиваешь неприятности, как говорит теоретик Иосиф Дугин». «Шацкий с ним бы поспорил, как и я в том числе», — ответил Иван. «Все это придумывают люди с магическим мышлением». «Согласись, в мире с магией сложно не иметь такого», – парировал Макс. «А ты сегодня шибко умный», – удивился Иван. «Не трать сил на дискуссии, лучше оставь их на вызов». «О вкусах не спорят друзья», – улыбнулся Даниил. «Вот, кстати, согласен с Дани, и вообще, к чёрту вызовы, лучше бы как позавчера». Макс мечтательно посмотрел в окно. «Никаких вызовов, никаких тебе вопящих баронов и адских пожаров. Спокойно убрались в артефакторной и по домам». «Так, ребята, собираемся в зале», — заглянула в раздевалку Софья. Ее напряженный взгляд говорила о многом. «На улице Жукова что-то произошло. Сегодня предстоит тяжелая работа».